Глава пятая. Темп голоса. Он словом Божьим в нас разжег восторг и интерес. То быстр, то спокоен слог, а сам устатка без. Роберт Бернс. Святая ярмарка. Латынь завещала нам слово, которое не имеет точного эквивалента в английском языке. Поэтому мы переняли его без изменений. Это слово — Темп. Оно означает скорость движения, которая в свою очередь определяется отношением пройденного пути к затраченному времени. Темп является крайне важной составляющей речи. Если оратор произносит все слова с одинаковой скоростью, то лишает себя одного из главных средств акцентирования. И питчер в бейсболе, и боулер в крикете, и подающий в теннисе подтвердят важность своевременного изменения скорости. Смены темпа, подачи меча тоже должен делать оратор в своей речи. Изменение темпа делает речь естественной. Крайне важно добиться естественности или, по крайней мере, кажущейся естественности речи, о чем говорилось в главе «Грех однообразия». И постоянная смена темпа играет при этом очень большую роль. Оратору следует учиться варьировать скорость речи так, как это делают театральные актеры. Произнесите первое предложение, приведенного далее примера, в медленном темпе, а второе — в быстром, и обратите внимание на то, насколько естественно они прозвучат. После этого проговорите их с одинаковой скоростью и сравните с предыдущим вариантом. «Куда же я подевал свой нож?» «А, вспомнил!» Я отдал его Мэри. Здесь мы видим, что скорость речи часто может меняться в рамках одного и того же предложения. Разный темп используется не только для отдельных слов, групп слов, групп предложений, но и для обширных фрагментов выступлений. Изменение темпа как средство акцентирования. Любое существенное изменение темпа делает речь более выразительной и привлекает внимание. Вы можете практически не замечать, что поезд движется, при том, что он несется по рельсам со скоростью 140 км в час. Но стоит ему резко затормозить до 20 км в час, и вы, несомненно, заметите это. Во время обеда вы можете забыть, что на кухне играет музыка, но как только ее темп сильно изменится, вы, по крайней мере, обратите на это внимание. Также можно расставлять акценты и в предложениях. Если вы хотите обратить особое внимание аудитории на определенную мысль, то резко измените темп, и слушатели просто не смогут пропустить ее мимуши. В одной пьесе современного драматурга есть следующая строчка. «Я хочу, чтобы ты запомнил, что я скажу. Я хочу, чтобы ты помнил об этом до конца своих. Мне плевать, что у тебя есть револьвер». Часть, предшествующая тире, произносится в очень медленном темпе. Оставшийся фрагмент буквально на скорости света, поскольку персонаж в этот момент выхватывает револьвер. Эффект был настолько выразительным, что строки не стерлись из памяти даже через полгода после посещения театра, тогда как большинство пьес забываются очень быстро. Наблюдательный человек может заметить, что этот принцип используется хорошими театральными актерами, когда необходимо сделать речь более выразительной. Но помните, что данный инструмент следует применять в подходящих местах, иначе эффект окажется просто-напросто нелепым. Слишком большое количество ораторов пытаются обратить внимание слушателей на незначительные вещи. Чтобы определить, в какой момент нужно изменить темп речи, следует в большей степени полагаться на свои ощущения, нежели на правила, сформулированные другими людьми. Зачастую не важно какая часть предложения произносится медленно, а какая — быстро. Главное — стремиться к изменению как таковому. Но меняйте темп осторожно, чтобы не сделать его слишком быстрым. Новички часто допускают подобную ошибку. Темп, как и диету, лучше делать разнообразным. Вопросы и упражнения. Первое. Определите понятие темпа. Второе. Что подразумевается под сменой темпа? Третье. Чего можно этим добиться? Четвертое. Назовите три способа, позволяющие сделать речь разнообразной и убедительной. Пятое. Отметьте, как надо менять темп в обычном разговоре. Речь при этом звучит естественно. Почему? Приведите примеры. Шестое. Как правило, при волнении, радости или сильном гневе человек говорит в быстром темпе, тогда как печаль и чувство глубокого достоинства выражаются в основном в медленном. Попробуйте произнести геттезбергскую речь Авраама Линкольна в быстром темпе или какую-либо речь Патрика Генри в медленном, и обратите внимание на то, как нелепо это прозвучит. Седьмое. Произнесите приведенный ниже отрывок несколько раз, тщательно отмечая места, в которых необходимо изменить темп. Экспериментируйте, внося разнообразие. Какой вариант, на ваш взгляд, лучше всего отражает смысл речи? Дань уважения Геттезбергскому кладбищу. 87 лет назад наши деды и отцы основали на этом континенте новую нацию, базирующуюся на принципах свободы и равенства всех людей от рождения. В настоящий момент мы вовлечены в Великую гражданскую войну, проходя через тяжелые испытания, которые могли бы сломить любую другую, не менее достойную нацию. Мы повстречались на великом поле битвы. Мы собрались, кроме всего прочего, чтобы отдать дань тем, кто пожертвовал своими жизнями ради благополучия нации. Мы совершаем благородное и праведное дело. Но надо признаться, что не в нашей власти осветить эту землю. Храбрецы, жившие и павшие, что сражались здесь, уже сделали это, и нам нечего добавить или отнять. Мир вряд ли услышит или запомнит наши сегодняшние слова — но их подвиг никогда не будет забыт. Теперь это наша обязанность взять на себя бремя, которое они с честью несли до сих пор. Это наша обязанность посвятить себя великой задаче, которую они нам оставили, ибо мы унаследовали их безграничную преданность славной цели, которой эти благородные люди отдали все свои силы без остатка. Ибо мы твердо убеждены в том, что их жертва не должна стать напрасной ибо наша нация должна с Божьей помощью заранить семена новой свободы, а народная власть не должна исчезнуть с лица земли. Авраам Линкольн